Москва и в диалектологическом отношении оказалась таким же связующим узлом, каким была она в отношении политическом и народно-хозяйственном. Она стала в пункте встречи различных говоров. На северо-западе от нее в Клину окают по-новгородски, на востоке к Богородску по-владимирски, на юго-западе к Коломне окают по-рязански, на западе к Можайску по смоленски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 в северо-восточном направлении, то есть в направлении русской колонизации, образовавшей великорусское племя слиянием русского населения с финским. Это наводит на предположение связи обоих процессов. Даль допускал мысль, что акающие говоры Великороссии образовались при обрусении чудских племен. Восточные народцы русея вообще переиначивали усвояемый язык, портили его фонетику, переполняя ее твердыми гласными и неблагозвучными сочетаниями гласных с согласными. Обруселое чуть не обогатила русского лексикона. Академик Грот насчитал всего около 60 финских слов, вошедших большую частью в русский язык северных губерний. Лишь немногие подслушаны в Средней Великороссии, например, пахтать, пурга, ряса, кулепня, деревня.